Глава 145. Разбилось зеркало звеня. Примечание. Разбилось зеркало звеня. Беда. Проклятие ждет меня. Строки из баллады «Волшебница Шалот» Альфреда Теннисона. 1809-1892 годы жизни. 7 октября 1780 года. Четыре дня спустя показалась гора, и при виде её людей охватила дрожь нетерпения. Джейми чувствовал бурление в крови и знал, что остальные мужчины ощущают то же самое. Он уже давно не сражался в рядах армии, но помнил этот прилив сил и возбуждения, перед которым отступают усталость и голод. Мысли о боли и утрате всё ещё не оставляли его, но теперь казались несущественными. «Даст Бог, в битве они дойдут до такой точки, когда ты бежишь на перегонки со смертью, и иногда можешь ее оседлать». Во рту у него пересохло. Он сделал глоток прохладной воды и глянул на Клэр, предлагая фляжку. Бледная, она сумела улыбнуться побелевшими губами и протянула руку. Однако лошади, которым передалась энергия мужчин, фыркали, толкались и мотали головами, и Клэр выронила флягу. та мгновенно исчезла под грязными копытами. На миг Джеми решил, что же накинется за ней и удержал ее за руку. «Не беспокойся», — сказал он, хотя вряд ли она расслышала из-за нарастающего шума голосов. Не видя смысла вести себя тихо, многие юнцы вопили и выкрикивали бессвязные угрозы врагу, который не мог их услышать с такого расстояния. Кларк кивнула и похлопала его по руке. Впереди раздался хриплый рев Кливленда. и группа начала замедляться. Самое время сделать привал и проверить оружие, быстро справить нужду и привести себя в порядок. Джейми остановился, поднял винтовку, созывая своих людей, и спрыгнул с лошади. Роджер Мак помог спуститься к Клэр. Ее длинные голые ноги мелькнули среди грязных лохмотьев нижних юбок. Подошел ен младший На рассвете он разрисовал лицо И теперь Джейми едва не рассмеялся, заметив реакцию зятя. Хлопнув Йена по плечу, он мотнул головой в сторону мужчин. «Позаботься о них, ладно?» «Присматривай за Клар», — наказал он Роджеру. И пошёл совещаться с другими полковниками. Они спешились возле Кэмпбелла, который всё ещё сидел на своём большом чёрном мерине. Младший брат Джона Сивьера, Роберт и ещё двое молодых парней — Затем напокинули лагерь, чтобы разведать обстановку. И теперь в красках описывали то, о чём говорил Фрэнк Рэндалл. На секунду у Джейми земля ушла из-под ног. «Майора Фергюсона сразу видать». В качестве иллюстрации Роберт Севьер провёл рукой по груди. «На нём рубашка в красно-белую клетку. И нет мундира. Отличная мишень на фоне зелёных мундиров местных!» Он сложил большой указательные пальцы на подобие пистолета, закрыл один глаз и сделал вид, что целится. Джон Севьер нахмурился, но ничего не сказал, а Кэмпбелл лишь кивнул. «Только регулярные войска?» «Нет, сэр», — быстро ответил другой молодой разведчик, не давая Севьеру вставить слово. «По меньшей мере половина не в военной форме». «Хотя у всех есть оружие, сэр!» Не остался в стороне третий лазутчик. «Сколько их?» спросил Джейми, будто не своим голосом. «Чуть больше, чем нас, пускай и не намного ответил Севьер. В голове у Джейми эхом раздался голос Фрэнка Рэндалла. Силы были почти равны, хотя войска Фергюсона насчитывали более тысячи человек по сравнению с девятью сотнями атакующих его повстанцев. Среди мужчин пробежал ропот согласия и удовлетворения. Джейми сглотнул, ощутив привкус желчи во рту. «Их больше, но они в ловушке там наверху», — выразил Каливлен чувство собравшихся. «Как крысы!» Он засмеялся и топнул большим сапогом, как будто раздавил крысу в кровавое месиво. «Наверное, так он обычно развлекается», — подумал Джейми, прокашлялся и сплюнул на сухие листья. «Потребовалось еще немного времени, чтобы решить, в каком направлении кто двинется». Группа Джейми должна была пойти с кэмбелом и несколькими другими, и он вернулся собрать людей и рассказать им, как все будет. Роджеру велели следить за мной. Или, как вежливо выразился Джейми, подождать, пока нападавшие не достигнут седловины горы. «Тогда и польза от вас будет больше», сказал он нам обоим твердым тоном, означавшим, что возражения не принимаются. Должны быть, мысли отразились на моём лице. Мельком глянув на меня, Джейми невольно улыбнулся и опустил глаза. «Присмотри за ней, Роджер Мак». Муж заключил моё лицо в ладони и быстро поцеловал. Руки и лицо у него горели, и когда он отстранился, я ощутила прохладу. «Я тебя люблю, сердце моё», — сказал он и ушёл. Мы с Роджером, понимающе переглянулись. «Он рассказал тебе?» Спросила я, наблюдая, как Джейми исчезает в зарослях наверху. А книге Френка. «Да. Не волнуйтесь. Я пойду за ним». Кусты наверху трещали и хрустели, как будто гора была объята пламенем. Среди листьев и стволов замелькали фигуры безрассудных и целеустремленных мужчин. «Началось. Беда. Проклятие ждет меня», — воскликнула Шалотт. Встретив испуганный взгляд Роджера, я поняла, что говорю вслух. Однако его ответ потонул в крике Уильяма Кэмпбелла. «Оп-оп, парни! Вопите, как дьяволы! Делитесь, как черти!» Склон горы взорвался криками. Испуганная белка спрыгнула с ветки надо мной и бросилась на утёк, оставив за собой комочки влажного помёта. Роджер тоже сорвался с места. Правда, обошлось без помёта. И торопливо полез вверх между деревьями, цепляясь за ветки. Чуть ниже по склону я заметила Уиллима Кемббелла, всё ещё верхом на большом чёрном коне. Он тоже меня увидел и закричал. Я не стала слушать, а подобрала юбки и побежала. Чтобы не случилось с Джейми в ближайшее время, я буду рядом. Роджер. Мёртвой ты никому не поможешь. а вот живой принесёшь пользу. Возможно, ты и служишь Господу, но пока будешь следовать моим приказам. Оставайся здесь до поры до времени». Широко улыбнувшись, Джейми хлопнул его по плечу, затем повернулся на каблуках и крикнул своим людям, что пора. Джейми вручил Роджеру два добротных пистолета в кобурах с коробкой для патронов и пороховым рожком и большой деревянный крест ручной работы на кожаном ремешке. который надел ему на шею. Чтобы никто тебя не пристрелил, сказал Джейми. По крайней мере, спереди. Невзирая на напряжение и тревогу, Клэр невольно улыбнулась при виде креста, а затем протянула Роджеру фляжку. Вода с капелькой виски и мёда. Джейми говорит, на вершине воды нет. Мужчины рвались в бой, они тотчас выскочили из-за деревьев и кустов с ружьями на изготовку. потные лица блестят под шляпами, зубы оскалены. На краткий миг Роджер почувствовал в крови такое же рвение. Но для него сражение начнется позже, у тел павших. Воспоминание о поле битвы в Саванне сковало холодом его сердце, несмотря на теплый день. Однако, к его удивлению, мужчины в ожидании столпились перед ним, сняв шляпы. Вдруг рядом появился Джейми. «Благослови нас перед боем, священник». «Если можно». Почтительно проговорил он, снимая шляпу и прижимая ее груди. «Боже, какого...» «Господи!» — начал Роджер, не имея ни малейшего представления, что говорить дальше. Но слова постепенно пришли. «Защити нас, Господи, и не оставь в битве. Даруй нам милосердие в последние минуты и мужество». Проявите его там, где то в наших силах. Аминь. Аминь!» Повторил он громче. Мужчины пробормотали «Аминь» и снова надели шляпы. Джейми поднял винтовку над головой и крикнул. «К полковнику Кэмпбеллу! Бегом марш!» Ополченцы с довольным ревом сомкнули ряды и направились к полковнику Кэмпбеллу, который ждал на своем вороном мерении на ухабистой дороге, у подножия горы. Джейми посмотрел им вслед, затем вдруг повернулся и накрыл ладонью крест на груди Роджера. «Помолись за меня», тихо сказал он и ушел.